И потому как их встречали, стало ясно, кто подлинный хозяин. Служащие фирмы сгибались перед американцами, три погибли. Зрины показал картины два незнакомых мне человека, сидевшие в первом ряду, частенько посмеивались, хихикали, фыркали, давились от смеха. Я конечно, полюбил этих зрителей как раз всех. И только потом, ну, как не жать, это признаться, были кабаки, люди специально наняты, чтобы создать весёлую атмосферу время важных комнескских подкастов. которая ему понравилось. Он и сам огорчился, что не рискнул нанять крупных знаменитых, и, значит, дорогих актеров. Продюсер сам не об этом говорил. Ведь для прибыльного проката фильма на западе необходимо, чтобы значишие блистали имена популярных кинозвёзд. Американцы так и не купили картину. Больше того, на западе фильм практически не демонстрировался. Дина Де Лорентис, время перебрал Соединенные Соединённых Америки, мой фильм был его последним итальянским детищем. и начал играть в крупную кинематографическую игру. Нешулентос сбили с рук какой-то захудалой голландской фирме, которая возвратила Лорентисом их затраты.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 Только благодаря железобетонному упорству удалось добиться всего, что требовалось для фильма. Сыграл здесь герой сознания ответственности за порученное дело, а также то, что я все время ощущал за спиной могучий тыл, чувствовал себя микрочастицей огромного коллектива в 280 миллионов соотечественников. Конечно, наша профессия накладывает отпечаток на характер, мало того, изменяет его. Но будучи непреклонным в достижении цели, так важно не загрубеть душой, остаться доброжелательным, отзывчивым, тактичным человеком. Часто власть, дарованная нам по положению, это относится не только к режиссерам, развращает душу И тогда человек превращается в безапелляционного диктатора. В нем появляется кастовая высокомерность, небрежение к другим. вырастает ощущение собственной исключительности. Мне думается, что такой художник обязательно начнет деградировать. Потому что лишиться главного сердечности, чуткости, отзывчивости, сострадания, в нем останется только непомерная любовь к самому себе. Хорошо, если режиссёру удастся сохранить в себе непосредственно свежий и даже в чем то наивный взгляд на вещи, если он сможет сберечь способность удивляться и противостоять равнодушию и цинизму. Ведь скептицизм, а затем цинизм постепенно отравляют душу и ведут опять-таки к ничтожности и спеси. Так что подлинный режиссерский характер Это сложный сплав настойчивости и податливости, упрямства и уступчивости, уверенности и умения сомневаться. Режиссер должен знать себе цену, но ни в коем случае не переоценивать собственную персону и ее значение. Его душа обязана быть не только открытой доброте, которая с моей точки зрения является высшим проявлением человеческой натуры,